Члены президиума ЦК единогласно одобрили записку Комарова, содержавшую версию о том, что Коварный Берия собственнаручно расправился с героем-мучеником Хаджаном. Однако включить этот эпизод в доклад Хрущёва к 20-му съезду с разоблачением культа личности Сталина всё же не рискнули. Ведь при ближайшем рассмотрении версия об убийстве Хаджана оказывалась шита белыми нитками. и вряд ли бы убедила в виновности Берии человека хоть сколько-нибудь знакомого с перипетиями внутрипартийной борьбы 20-х годов и особенностями большого террора 30-х. В записке Комарова всячески подчеркивало, что почти все люди, причастные к делу о самоубийстве Хаджана, умерли не своей смертью. Берия, мол, убирал свидетелей». Но человек, помнивший Великую чистку, сразу бы догадался, что люди, занимавшие такие должности, как прокурор Грузии или нарком здравоохранения республики, да ещё принадлежавшие к старым большевикам и без всякого участия Лаврентия Павловича, имели очень мало шансов уцелеть. Что же касается доктора Кившенблата, то на его расстрел тройкой НКВД в Полтаве в феврале 1938 года Берия вообще повлиять никак не мог. Тогда НКВД возглавляли Ежов и Френновский. У последнего же отношения с Лаврентием Павловичем были напряженными еще по совместной работе в Закавказье. Неужели стал бы Берия просить Ежова или Фриновского обязательно ликвидировать мало кому известного узника полтавской тюрьмы как опасного свидетеля? Обстоятельства же будто бы происшедшего убийства Ханжана вообще выглядят сплошной фантазией. Не настолько горять был Ханжан. Любдеинти Павлович, чтобы в пылу полемики застрелить оппонента в собственном служебном кабинете, да ещё в тот момент, когда в соседней комнате работала комиссия КПК. Опытный чикист из Дберя, будь на то острая необходимость, организовал бы убийство главы армянских коммунистов по элегантнее, замаскировав его под несчастный случай и уж, конечно же, не в своём служебном кабинете и не своими руками. Настороживает и то, что в записке Комарова почти все ссылки на прямых очевидцев преступления относятся к людям уже умершим к тому моменту, когда партийные органы и Главная военная прокуратура начали расследовать обстоятельства смерти Хаджана. А уж версия с переноской трупа из здания закавказского райкома на квартиру Хаджана выглядит как сцена из плохого боевика. Каким образом интересно Бери и его люди могли бы бесшумно затащить бездыханное тело в квартиру, так чтобы не услышали охранники? Как могли бы Санаян и Мырчан не услышать, что к дому подъехала автомашина, тем более что автомобилей в Дбилисе тогда было раз-два и обчёлса. А если бы услышали и выглянули в окно, то стали бы опасными свидетелями, которых Берия постарался бы уничтожить при первой возможности, хотя бы тогда, когда сам возглавил НКВД. Бывшие же хаджановские охранники благополучно пережили Лаврентия Павловича. Предположение, будто для проникновения в комнату хаджана бериевские подручные воспользовались искусством, ни комнатой охраны, а другой комнатой, где квартировали секретари армянского ЦК Аматуни и Гулаян, тоже не выдерживает критики. Получается, что тогда пришлось бы посвящать столь щекотливое обстоятельство ещё двух человек, один из которых к тому же стал преемником Хаджана во главе коммунистов Армении. Остается предположить, что чекисты забросили труп Хаджана через окно, а Лаврентий Павлович командовал «давай заноси, осторожно, не кантовать». Странно и то, что в записке Комарова не было никаких цитат из медицинских заключений. Невозможно понять, на каком основании эксперты приходили к выводу о калибре оружия, от которого наступила смерть Хаджана. Судя по всему, тогда, в 36-м, контрольного отстрела из принадлежащего Агаси Гивондовичу огнеоза не производилось. Однако это вовсе не означает, что несчастный не мог застрелиться из собственного оружия. Газетное сообщение, что Ханчан застребился именно из револьвера, а не из пистолета, ничего не значит. По традиции в России и в СССР вплоть до Второй мировой войны все пистолеты назывались револьверами. К тому же нельзя исключить, что Хан Джану действительно застрелился не из собственного оружия, а попросил у охранника или у кого-то из знакомых вместо дамского алегноза более надёжный револьвер. Эксгумация черепа Ханджана так и не была произведена. Акт скрытия 1936 года и его экспертиза 1955 года никогда не публиковались и даже нет уверенности, что не сохранились. Так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем точно из пистолета или из револьвера застрелился глава армянских коммунистов. Утверждение же, что выстрел в Хаджана был произведен не в упор, а с некоторого расстояния, основано лишь на показаниях свидетелей со слов давно умершего в 1955 году человека. Стоит также помнить, что и в советские времена, и теперь, эксперты у нас очень склонны находить именно то, что от них ждет следствие. А в деле Хаджана, как мы увидим дальше, и прокуратуру, и руководство партии гораздо больше устраивал не вариант с самоубийством того, кого собирались реабилитировать, а его убийство злодеем Берией. Эпопея же с комиссией КПК выглядит прямо-таки как волшебная сказка. Из трех ее членов реальным выглядит только Иван Иванович Коротков, 1885 года рождения, член партии с 1905 года, член комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ в 1934-1939 годах. Некая Иванова в сообщении Комарова абсолютно анонимна, нет ни инициалов, не готов вступление в партию. Зато она сообщает не только очень устраивающие следствия подробности со слов Краткова, но и сама утверждает, что слышала из кабинета Берии не один, а два выстрела. Тем самым как бы опровергалась возможность, что Ханджан мог застрелиться в кабинете в присутствии Берии. Дважды подряд себя самоубийцы обычно не стреляют. О третьем члене комиссии, Синайском Михайлове, в записке тоже ничего не говорится. Жив он, умер. Коротков же, со словом Ивановой, ведет себя более чем странно. Он прямо говорит своим коллегам, что Хаджана убил иезуит Берия, даже рисует, как именно это произошло, но категорически отказывается сообщить об этом в Москву. «А что кто-то из товарищей, которого он проболтался, донесет?» выходит, не боялся. Но если бы всё происходило так, как описала Иванова, Кратков становился опаснейшим для Берии свидетелем, которого Лаврентий Павлович должен был бы постараться убрать при первой возможности. И возможность, кстати сказать, была, ведь Иван Иванович работал под непосредственным руководством Ежова, председателя КПК. Арестовать Ежова выпало Берии. если бы захотел, Лаврентий Павлович вполне мог бы присоединить Кроткова к делу Ежова как одного из активных проводников репрессий по партийной линии и расстрелять в ускоренном порядке по приговору особого совещания. Но никаким преследованиям Кротков не подвергся. Из КПК ему правда пришлось уйти как бывшему подчинённому Ежова. В 1939-44 годах он был директором чего вы думаете, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Затем вышел на пенсию и тихо умер в Москве в 1949 году. Столь благополучная судьба в те суровые годы косвенное доказательство того, что на самом деле Кротков не видел ничего того, что ему приписала Иванова. И Берия его равно как и Ханджана никогда не собирался убивать. Также бывший чекист Сурен Газарян, прошедший колымские лагеря и винивший в этом Берию, подробно коснулся в своих мемуарах обстоятельств гибели Хаджана. И тут всплывают некоторые любопытные детали. Сектарь ЦК КПБ Армении Агесся Хаджан что-то не проявляет склонность быть послушным орудием в руках Берии. надо его убрать. Берия посылает своих людей в Армению со специальным заданием добиться компрометации Хаджана с тем, чтобы иметь основание убить его. Нельзя читать без возмущения показания подручного Берии Жоры Цатурова, знавшего Берию по совместной работе в ГПУ Грузии и Закавказья, о том, как он приехал в Армению в качестве одного из секретарей ЦК и какие интриги вёл вокруг Хаджана. Но Ханджана пользовался большим авторитетом не только в партийных кругах, но и во всём народе. И интриги не помогли. Авторитет Ханджана не пострадал. Ну что ж, тем хуже для Ханджана. Цель оправдывает средства. Ханджана надо убрать любыми средствами. Только такой изверг, как Берия, мог придумать подлый план убийства Ханджана и выполнить этот план своими собственными руками. а план был разработан до мельчайших подробностей. Ханджан был вызван из Еревана в Тбилиси на заседание за Крайкома. В тот же вечер после заседания Крайкома мы узнали, что Ханджан покончил жизнь самоубийством. Говорили о подробностях, о том, что Ханджан задумал самоубийство еще в Ереване, что в его кармане обнаружены два письма, написанные в Ереване перед выездом в Тбилиси. В одном письме Ханджан прощается с женой, в другом письме Ханджан якобы сообщает Бери, что запутался и не нашёл себе другого выхода. Всё это было предусмотрено для инсценировки самоубийства. Товарищи и друзья, которые хорошо знали Ханджана, не доумевали, как мог такой несгибаемый человек, спасавший перед трудностями, запутаться и поднять на себя руки. Спустя четверть века было установлено, что Ханджан был убит собственнаручным Берией в его служебном кабинете. Берия проливал крокодиловы слёзы над своей жертвой и отправил тело Ханджана в Ереван с почестями.